Я хотела бы начать это, не откладывая. До возвращения Его Величества Падишаха всего этого, разумеется, не сделать, но и затягивать на долгие годы следует ли, а то за всю жизнь и не успеешь ничего закончить. Жизнь долгая, Ваше Величество. Добрые дела всегда приходят к своему концу, даже сами по себе. Как говорят, пока дом строится, хозяин не умрет». Тогда я пожелаю вам прожить сто лет, — улыбнулась Роксолана. Да продлит Аллах ваши дни, моя султанша. Этими строениями на Авред-Базаре султанша Хосеки оставила память о себе. И весь район Стамбула между Аксараем и Фатихом назван был Хосеки. И название это сохранилось на все века, навсегда. Думала ли об этом Раксалана, стоя осенним утром на вред базаре где продавали в рабство пленников Сулейманова похода, где советовалась с великим Синаном о сооружениях, которыми хотела проявить милосердие к простому люду, надеясь на милосердие к самой себе? Султану писала в далекие дали. Мое счастье, мой повелитель, как ваше благочестивое и благословенное самочувствие, как ваша доброжелательная голова и как ваши благословенные ноги. Не болят ли от дальней дороги, не слишком ли далеко отошли от своей рабы? Мой властелин, глаза мои, обещайте, что возвратитесь в скором времени. А еще... мое счастье, которому пожертвовало оба свои глаза. Помните, что ваш раб Рустем Паша, вернейший из рабов ваших, не отстраняйте его от своего честного взгляда, мое счастье. Не слушайте больше ничьих советов, мой падишах, ради вашей святой головы, ради меня, вашей рабыни, мой счастливый падишах. Венгерская королева Изабелла попыталась было перед этим высвободиться из-под Сулеймановой опеки, заключила тайный договор с Фердинандом, в соответствии с которым отрекалась от Сана, получала для себя Тибежское княжество, а Янаша Сигизмунда должна была женить на одной из фердинандовых дочерей. «Пусть другие воюют. А ты, Австрия, счастливая, знай, заключай». выгодные браки. Целый год свыше пятидесяти тысяч австрийцев пытались взять Буду, но валы ее оставались неприступными. Сулейман со своим зятем еще раз прошел по Венгрии, разбил австрийцев, расправился с венгерскими старшинами, многих из которых забрали в Стамбул и бросили в темницы. Наверное, не было камня в подземельях Стамбула, где не осталось бы венгерской крови, венгерского стона и проклятий. Только слез там никто не нашел бы, потому что венгры никогда не плакали. Королева Изабелла обратилась к султан Шехасеки с просьбой помиловать хотя бы тех венгров, которые еще остались в живых. Гасан-ага сам обследовал все зинданы, прошел за стенки, заглянул во все адские закоулки, вывел на свет Божий уцелевших, пересчитал до единого, пригрозил надзирателям, чтобы с пленных не упал и волосок, — доложил султанше. Роксолана попросила у Селима Ферман, разрешающий освободить венгров и обеспечить их возвращение домой. шах за Махнул рукой. — Пускай Мехмед-паша позаботится, он все умеет. Правда, ему по вкусу больше ловить, чем отпускать, но если такова воля великой султанши, то он сделает. Роксолана обратилась с письмом к Изабелле. — Ваше Величество, — писала она, — дрожайшая дочь, обе мы родились от одной и той же матери, Евы. Странная вещь. Чем больше расширялся круг ее обязанностей, тем плотнее сжимался круг другой, безысходности, какой-то отрешенности, заброшенности. Мир узнавал ее чем дальше, тем больше и больше, а для той земли, из которой Роксолану вырвали почти тридцать лет назад, она становилась все более и более безвестной. Не было там живой души, которая бы ее помнила, никто не устремлялся к ней мыслью, не откликался словом, и не поможет никто и ничто, ни султан со своим смертоносным войском, ни ее слезы и мольбы, ни молитвы, ни величайшие чудеса на свете.